Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Николай Карпов. Вор. Амброс чувствовал мучительные спазмы в желудке. В его воображении рисовались груды жареного дымящегося мяса, наполненные пенистым вином бутылки, горы хлеба. Он шёл, глотая слюну и со странным враждебным чувством скользил взглядом по лицам встречных. Неожиданно он вздрогнул от какой-то новой мысли, и взгляд его стал выжидающим и ищущим, и остановился на господине в цилиндре и модном пальто. Амброз круто повернулся, догнал его и окликнул: "Послушайте, сударь!" Господин в цилиндре остановился, и Амброз, пристально всматриваясь в его бритое актёрское лицо, сказал спокойно: "Послушайте, дайте мне рубль, иначе я вам дам по физиономии". Бритый господин невольно отшатнулся, но Амброз продолжал убеждать его ласковым, но решительным голосом: "Не упрямьтесь и не пробуйте звать на помощь. Я ударить вас успею". Вам это будет неприятно, а мне всё равно. Пусть меня заберут хоть к чёрту. Я не ел 2 дня. Господин в цилиндре рылся в жилетном кармане, словно ища денег, и растерянно смотрел на Амброса. "У меня нет мелочи", извиняющимся тоном заговорил он. "Зайдёмте в ресторан, там разменяем. Кстати, вы не прочь закусить? Ну, конечно." Он бро스 пошёл с ним рядом и предвкушая обильную закуску, возбуждённо заговорил: "Это со всяким может случиться, сударь. Я полтора месяца без работы и совсем прожился, а по копейкам я собирать не намерен, это уж совсем глупо. Если бы я был богачом, я бы подавал нищим по 10 рублям, уверяю вас. Разве может устроить порядочного парня меньшая сумма? А вы, вероятно, актёр?" Ну, я так сразу и решил с первого взгляда. А вы, чёрт возьми, играли в беспроигрышную игру. Я уверен, что из десяти встречных девять скорее предпочли бы дать вам денег, чем получить пощёчину, смеясь, проговорил актёр. Да, я надеялся собрать некоторую сумму, скромно согласился Амброс. Они поднялись по условной ковром лестнице небольшого ресторана и прошли в кабинет. Локей в белом переднике принёс на блюде две порции телятины, откупорил бутылку вина и удалился. Амброс жадно ел, глотая большие куски, а актёр потягивал вино, внимательно наблюдая за каждым движением незнакомца. Наконец Амброс откинулся на спинку дивана, закурил папиросу и заговорил. Ну, спасибо вам, сударь. Я так наелся, что не в состоянии двигаться. Мне остаётся поблагодарить судьбу, пославшую на моём пути такого прекрасного человека, как вы. А я благодарю её, что она мне послала такого решительного человека, как вы, усмехнулся актёр. Сначала, когда вы подошли ко мне, я признаться растерялся, а потом вспомнил, что такой человек мне пригодится. Я хочу вам предложить Выгодную работу. Амброс выпил залпом стакан вина и смущенно сказал. — Мне очень грустно сознавать, что я не оправдаю ваших ожиданий. Вы очень добры, сударь, но, видите ли, я уже давно ничего не делаю, и я отвык от работы. Да и, наконец, я не желаю работать, — докончил он решительно. — Вы меня не поняли, — усмехнулся актера. Я знаю, что джентльмену вашего склада работа не по сердцу, но ведь и работа бывает разная. Если, скажем, вам представится случай заработать за 1 час 1000 рублей, вы надеюсь, не откажетесь? Конечно, здесь нужна небольшая доза решительности. Это другое дело, отвечал Амброс. Решительности у меня хватит. Видите, я не ошибся в вас, обрадовался актёр Выпьем по этому случаю. Ну-с, а теперь слушайте внимательно. Видите ли, у меня есть одна знакомая. Она артистка. У нее в спальне в ящике комода лежит куча бриллиантовых вещей. Это все подношение от поклонников таланта. Вечером в семь часов она уезжает в театр. Домой возвращается в час ночи. Вчера она прогнала единственную прислугу, новой пока не нашла. В квартире других жильцов нет, муж её в отъезде. Значит, с 7:00 вечера до часу ночи в квартире нет ни души. Я понимаю, весело прервал его Амброз. Если эта женщина не умеет распорядиться своими драгоценностями, то мы сумеем это сделать. Я согласен помогать вам, мне терять нечего. Видите ли, вам придётся одному обделать это дело, заявил решительно актёр. Сам я сегодня должен уехать, а медлить больше нельзя, ни не сегодня, ни завтра, она может нанять прислугу. И тогда всё пропало. Надеюсь, вы не струсите. Сегодня ночью вы проникнете в квартиру, взломаете замок комода и заберёте вещи. Ровно через 3 дня в это же время мы встретимся в этом уютном ресторанчике. И поделим добычу. Я не боюсь, но мне кажется, что из этого ничего не выйдет, пробормотал задумчиво Амброс. Я никогда не занимался такими делами и не умею даже взломать замок. Это пустяки, прервал его актёр. Я вас научу. С этими словами он вынул из кармана большой ключ и, протягивая его Амбросу, спокойно добавил: Вот вам ключ от квартиры. Войдёте вы, разумеется, с чёрного входа. Откуда же у вас этот ключ? удивился Амброс. Чудак вы. Я вам говорил, что знаком с хозяйкой квартиры и часто бывал у неё. Снять слепок с замка и заказать ключ, что может быть проще? Я сам думал заняться этим делом, но, как я вам уже говорил, мешают обстоятельства. Видите, риска почти нет. Я уверен, что всё пойдёт как по маслу. — Ладно, я согласен, — решительно сказал Амброс. — А чем же я взломаю замок комода? Актер молча протянул ему складной нож, на тонком кривом лезвии которого были посажены несколько острых бороздок. Амброс внимательно осмотрел его и положил в карман. Актер позвонил, подал Лакею двадцатипятирублевую купюру, и когда тот принес с дачи... протянул десятирублёвую бумажку Амбросу, прибавив: "Это вам пока на расходы. Ах да, я позабыл вам сказать адрес той квартиры". Он вынул записную книжку, написал несколько слов, вырвал листок и отдал его Амбросу. Потом они вышли из ресторана. "Итак, через 3 дня мы встретимся", говорил актёр. "Вы не раздумали?" "Ну и прекрасно. Желаю успеха". и он, крепко пожав руку Амброса, пошел в другую сторону. Амброс остановился, вынул бумажку, взглянул на адрес и медленно пошел по улице. От вина у него слегка кружилась голова. Сознание, что у него в кармане есть деньги, делало его бодрым и располагало к мечтательности. Несомненно, этот актер — профессиональный вор. Он хочет загребать жар чужими руками, но это ему не удастся. О, Амброс не так глуп. Он и сам сумеет превратить в звонкую монету эти блестящие штучки. Стоит только уехать в другой город, а там весёлая жизнь, вино, музыка, песни. Домой в убогую комнату верхнего этажа большого дома. Амбросии идти не хотелось, и он решил подождать наступления ночи в пивной. Там за столиком, уставленным бутылками, он просидел до 10 часов вечера, потом вышел и пошёл разыскивать улицу, обозначенную на записке. Он не испытывал ни малейшего волнения. Выпитое за день изрядное количество алкоголя укрепило его. Дело представлялось необыкновенно лёгким, словно вся штука была в том, чтобы зайти в квартиру к приятелю и взять там забытый портсигар. Дворник у ворот дома он не заметил. Прошёл во двор и разыскал над входом номер квартиры. Ощупав в кармане ключ, вошёл в подъезд и стал подниматься по тёмной узкой лестнице, не переставая чиркать спичками. Наконец он нашёл дверь, над которой был нужный номер. Чья-то заботливая рука вычертила мелом этот же номер на самой двери. Амброс остановился, прислушался и силой дёрнул за ручку висячего звонка. На лестнице было тихо. За дверью был слышен захлёбывающийся звон колокольчика. Когда же звон прекратился, Амброс вложил ключ в замочную скважину, открыл дверь и юркнул в квартиру. Сначала в темноте он чуть не вскрикнул от внезапного страха. Потом зажёг спичку, осмотрелся и увидел, что находится в кухне. Он вышел из кухни в коридор и очутился в большой комнате. Зажжённая спичка Осветила две стоявшие рядом никелированные кровати, блеснула вдали большого тьумо и погасла. Амброс зажёг новую спичку, шагнув вперёд, заметил стоявшую на ночном столике свечу, зажёг её и осмотрелся. Окна были закрыты плотными шторами. На стенах комнаты висели в беспорядке женские платья и юбки, на комоде, покрытом голубой скатертью, стояли флаконы, баночки, коробки с пудрой и две узкие японские вазы для цветов. Амброз подошёл к комоду, вложил в замученную скважину верхнего ящика нож, со скрипом повернул его и выдвинул ящик. Бельё и разные тряпки полетели на пол, но кроме них там ничего не было. Амброз всадил нож в щель второго ящика. Открыл его и радостно засмеялся. В его руке при свете свечи заискрился браслет, усыпанный бриллиантами, колье, две броши и три перстня. Все эти вещи лежали в углу ящика. Амброс спрятал их в карман дрюк и продолжал лихорадочно рыться в ящике, но без успеха. В третьем ящике он нашёл несколько коробок с пудрой, Баночек с мазями и притираниями из досады бросил их на пол. Были взломаны замки ночного столика и платиновый шкаф, а но и там не оказалось ни одной вещи стоящей внимания. Над кроватью на гвоздике Амброз заметил небольшой медальон с цепочкой, снял его и спрятал отдельно в боковой карман пиджака, почувствовав усталость. Он сел на постели, стал прислушиваться к чёткому тиканью часов за стеной, потом выглянул в коридор. Странное чувство тоскливого одиночества охватило его. Он поспешно подошёл к комоду, взял свечу и вышел в кухню. Дрожа от волнения и предчувствия близкой опасности, он погасил свечу и выскочил на лестницу, затворив за собой дверь. Ему казалось, что эта дверь снова откроется тут появится неведомый враг и бросится на него Амброс ощупью спустился с лестницы прошёл в арку ворот и вышел на улицу Сознание избегнутой опасности и сумасшедшей удачи заставило его легко вздохнуть улыбнуться и ускорить шаги Долго шёл он ощупывая в кармане добычу и незаметно дошёл до своего дома Очутившись в своей убогой комнате, он при свете лампы долго любовался сверкающими камнями золотых вещиц, потом аккуратно завернул их в бумагу, спрятал в карман и лег спать. На другой день он вышел на улицу и решил продать пару колец. На вырученные деньги можно было уехать в другой город и там продать остальные вещи. Амброс вошел в небольшой ювелирный магазин, вынул из кармана один перстень с тремя небольшими бриллиантами и протянул его ювелиру. — Вы желаете продать этот перстень? — спросил тот. Амброс в ответ утвердительно кивнул головой. Ювелир вышел за перегородку и, вернувшись, сказал. — Ничего не могу предложить вам за эту вещь. Камни поддельные и золото американское. Этот перстень стоит гроши. Амброс растерянно взглянул на него, с решимостью отчаяния вынул из кармана брошь и положил ее на прилавок. — К сожалению, и эта вещь ничего не стоит, — сказал ювелир, рассмотрев брошь. — Где вы приобрели эти вещи, сударь? Амброс схватил брошь и бомбой вылетел из магазина бармача проклятия. Вероятно, это актриса, это гнусная баба. хвастались своими поддельными камнями, а тот брит и очёл, втянувший Амброс в это грязное дело. Поверил ей. Впрочем, Амброс заставит его раскошелиться и заплатить за работу. В назначенное время Амброс пришёл в ресторан, и лакей провёл его в кабинет. А наконец-то встретил его актёр, сидевший за уставленным бутылками столом. Поздравляю с успехом. Вы золото, а не человек. Я уже знаю, вам повезло. Амброс уселся в кресло, выпил залпом стакан вина и заговорил: "А, вам уже известно, как я обстряпал это дельце великолепным. А теперь, сударыня, я вам хочу предложить такую штуку. Уплатите мне сотню рублей и берите себе все эти вещи. Я, видите ли, не сумею их сплавить, я человек неопытный". Вы это лучше сумеете сделать. Актер быстро взглянул на него и расхохотался. «Однако вы, парень, не промах. Значит, вы уже знаете цену этим драгоценностям», — заговорил он, вздрагивая от душившего его смеха. Амброс посмотрел на него. «Так, значит, и вы знаете их цену?» — спросил он тихо. «Ну, конечно, ведь я слежу за газетами». А там о вашем деле кое-что писали. Ошиблись мы немного с вами, ответил актёр. А, кстати, не захватили ли вы небольшую медальон с цепочкой? Он здесь, хлопнул себя Амброс по карману. Но «Ну, так вот, за этот медальон я вам дам 10 рублей, сказал актёр. Медальёна тех денег стоит. Вот видите, решительный человек, иногда и решительность бесполезная штука. Уверяю вас, умный человек всегда восторжествует над решительным, прибавил он загадочным тоном. Амброс молчал. Он начинал подозревать, что сделся жертвой какой-то дьявольской махинации и решил это выяснить. Мне кажется, сударь, вы не явились бы сюда, если бы я не захватил медальон, сказал он. Вам нужен медальон, Да ведь и вы не явились бы, если бы бриллианты оказались настоящими, лукаво улыбнулся тот. Ведь правда? Ну вот. Итак, ликвидируем это дело. Давайте, медальёны и получайте свои 10 рублей. Амброс взял со стола пузатую бутылку, встал и смеясь сказал: "Я вам сейчас докажу, что решительность кое чего стоит". И взмахнув бутылкой, грозно прибавил: Если вы не объясните мне, что это за штуку. Вы со мной сыграли, я вам разобью этой бутылкой череп. Ну? Актёр пространственно взглянул на него и пугливо отшатнулся. Что за шутки забормотал он? Ведь я сам ошибся. Вы же знаете. Ничего я не знаю, и вы мне всё должны объяснить, крикнул Амброс. Не пытайтесь вилять хвостом одно слово лжи, и вам конец. «Ну ладно, что с вами поделаешь?» — сделанным добродушием начал актер. «Ну, неужели вы не могли догадаться? Вы читайте газеты. Во всех столичных газетах напечатано крупным шрифтом сенсационное известие о краже дорогих бриллиантов у талантливой артистки Малецкой. Эта Малецкая — моя пассия. Она очень талантливая артистка, уверяю вас, но о ней совсем не писали». Она просила меня устроить так, чтобы о ней написали везде. Что поделышь? Хорошенькая женщина вправе иметь фантазии. Вы поняли, в чём дело? Жаль, я не захватил с собой вырезок из газет, их целой куч. Реклама-то какая, мой милый? Ладно, грубо прервал его Амброз. Выкладываете 100 рублей, получаете медальон и убирайтесь к дьяволу со своей пассией. Я не привык валять дурака. Благодарите Бога, что дешево отделались. Ну, я думал, что это мне будет стоить еще дешевле. С комическим вздохом проговорил актер, сунул медальон в карман, вручил Амбросу деньги и с гордым видом удалился. Амброс налил в стакан вина и пробормотал. А все-таки жаль Павел. что я не дал тогда этому франту по физиономии